Глава двадцать пятая. Кайл. Я затормозил у дома Карина и ощутил неприятную пустоту под ложечкой. «Интересно, что он говорил после моего ухода?» «Подонок!» — выплюнул Фишер. Он продолжал злиться на отца. «У меня в квартире Фишер приговорил две бутылки пива, потом попросил отвезти его к сестре. Я знал, она обрадуется, если он приедет зализывать раны к ней, поэтому слез с дивана и доставил её браться сюда. Весь последний час я извинялся за то, что выдал тайну Остина. А он весь последний час уговаривал меня не париться. «Пойдём в дом, тебя сестра ждёт». Она стояла в дверях, уперев руки в бока. «Так ты теперь для нашей семьи благородный рыцарь?» Не очень внятно заявил Остин, выбираясь из машины. «Зря ты не дал ему меня ударить. Я бы ему врезал». Я хмыкнул. Пока мы шли по лужайке, я не сводил глаз с силуэта Карины. Он напоминал песочные часы, и они отсчитывали время, до которого я не доживу. Её тело дразнило и провоцировало, особенно в этом маленьком платье. Я знал, стоит коснуться её, и весь гнев и хаос тут же исчезнут. Меня вновь накрыла дикая тоска по Карине. А сегодня вечером я вообще чуть с ума не сошёл. Потому, ясное дело, оказался тут. Что пил? Спросила она у брата, пропуская нас в гостиную. Фешер протопал прямиком на кухню. Только пиво. Пожал плечами я. Карина покосилась на меня с подозрением. Спасибо, что привёз его. Я знаю, ты за него переживаешь, хотя зря. Кресло смотрится хорошо. Я кивнул на обновку, которая свела нас на рынке. Карина принялась ковырять ногти. Лиловый лак исчез, видимо, уже ободрала. Судя по её лицу, она много чего хотела сказать. При более внимательном рассмотрении я заметил, что Карина недавно плакала. Косметика вокруг глаз немного смазалась, а красивые губы подпухли. Она всегда их кусала от огорчения. Ещё раз спасибо, Карина говорила тихо, чтобы брат не слышал. Да не за что. Я переминался с носка на пятку и не знал, что делать дальше. В кухне открылся холодильник. Значит, Фишер скоро присоединится к нам. Времени у меня немного. Надеюсь, ты понимаешь, что я не хотел рассказывать про Остина твоему отцу. Думал, он знает, иначе я бы и словом не обмолвился. Вряд ли она мне поверит, но вдруг. Зелёные глаза Карина изучали меня. Я тебе верю. Наверное, это не важно, но я верю. Садись. Она похлопала по дивану. Я сел в другом конце, подальше от неё. Не по собственному желанию, а потому что так хотела Карина. Она взяла пульт, убавила громкость. Сумерки смотришь? Опять, спросил я. Да, моё лекарство для души, пояснила Карина. Ну, конечно, я засмеялся. На диван между нами рухнул Лёстин. О, боже, опять только не сумерки, простонал он и открыл пиво. Молчи, вы оба ничего не понимаете в хорошем кино, возразила Карина. Но-но, я никогда не говорил, что не люблю этот фильм. Смотрел его с тобой столько, я запнулся. Остин вздохнул. Глупкий, чёртовый. Может, хватит уже? Сегодня мой праздник. Жалости к себе не ваш. Он накрыл ладонью руки Карины, и я подавил приступ глупой ревности. А на моём празднике сумерки не смотрят. Фишер беспрепятственно забрал у сестры пульт. Вот наглец, возмутилась она. Однако не стала мешать Остину, который подключил телевизор к музыкальному сервису Spotify. Попросила: "Не став клубную музыку". Шона Мендеса я не слушаю. Ну тебя. Карина Легонько стукнула брата подушкой. Он включил песню рэпера Постмалана, которая всех устроила. Знаете что? На хрен папочку, поняли? Он не имеет права мной командовать. Вообще не знает, как я живу. Карина придвинулась ближе к брату, скрестила ноги по-турецки и одёрнула платье, прикрывая бёдра. Я отвёл взгляд, поискал куда бы пересесть. Выбрал новое кресло, которое выторговал у мисс Росы на рынке. Честно говоря, папина реакция меня удивила, призналась Карина. Я думала, он придёт в восторг, обнимет тебя и откроет шампанское. Не понимаю, почему он так. Потому что хочет держать меня под контролем. Мы обоих нас. Только я обычно это позволяю, а ты нет. Я вдруг проявил самостоятельность. Ему не понравилось. Пошёл он, ишар отпил вина прямо из горлышка. Э, вино моё, Карина выхватила бутылку у брата, посмотрела на этикетку. Я за неё заплачу. «Тебя денег нет», — напомнила Карина. Поднесла венок к губам, сделала несколько глотков. Я избегал смотреть на них. Пусть пообщаются по-родственному. Но меня тянуло к ней нещадно. Не было больше сил сопротивляться. От того, что я здесь, хуже не станет. Наоборот, от близости Карины я уже ощущал спокойствие. Мне её не хватало. Да чёртиков не хватало. Остин повертел головой. «Где Элоди?» Спит в моей комнате. Я отправила Элди туда, а то она уже хотела укладываться на диване. Вы, ребята, её разбудили бы. Пфф, невесело вздохнул Лостин и закрыл глаза. В общем, отец казёл. Пусть меня отправит на войну. Ему на зло. Лицо Карины исказилось. Я физически ощутил, как ударили её беспечные слова Фишера, поэтому не удержался и брякнул: "Дурак". Это ты сейчас так говоришь, потом запоёшь по-другому, когда станешь голодать и прятаться в разбитых машинах на обочине. А ещё молить всех богов, чтобы машину не нашпеговали взрывчаткой и тебе не снесло голову. Думаю, тогда будет не до смеха. Карина застыла с вином в руках и открытым ртом. Приятно. Я сумел поразить её настолько, что она онемела. Чувак. Вот не надо так живописно, простонал Фишер, откидывая голову назад. Он был opinion, чем я думал. Отец орал после моего ухода. Спросила Остина сестры, не открывая глаз. Она покачала головой. Нет. Ушёл наверх и всё. Спрятался как трус. Хотя Карина чуть помолчала и посмотрела на меня. Мы поговорили со Сталой. Хороший разговор, очень неожиданный, но хороший. Я хотела услышать мельчайшие подробности, каждое слово. Я ведь знал, как относится к Мачехе Карина. Раньше они никогда не говорили по душам. "Стало тоже на хрен", сообщила Стен. Ни капли не заинтересовавшись. Боже, какой она иногда тупой. Карина вздохнула, но промолчала. Заиграла новая песня. Билли, забыл фамилию, девушка с зелёными волосами и обалденным талантом. Карина закрыла глаза и прислонилась головой к спинке дивана. Комнату заполнила музыка. Слушивает ли Карина в слова? Ведь они про нас. «Представляет меня?» Было ужасно эгоистично мечтать о подобном, ведь у Карины море проблем с родственниками. Однако я ничего не мог поделать, мечтал. Мы молчали. Каждый боролся со своими демонами в одиночку. Я хотел спросить, как она всё это переживает. Хотел, чтобы Карина долго-долго описывала свои чувства в деталях. Меня не устраивал ответ, который она дала бы при брате. Нет, только настоящие, честные мысли без всяких прикрас. Да, ребята, вы такие весёлые, прямо жесть, проворчал Фишер, откидываясь на спинку дивана. Я не нанималась никого развлекать, ответила Карина нам обоим. Фишер уткнулся в телефон, а мы промолчали всю следующую песню. Затем ещё одну и ещё. Через пару минут Фишер начал похрапывать. Я посмотрел поверх его головы на Карину. Она на меня. Её руки лежали на коленях, обнимали бутылку с вином. Господин такой противный, когда пьёт. сказала Карина и выключила телевизор. Я взял книгу с кофейного столика сборник стихов. Меня до сих пор удивляет, как в себе уживается огромный скептицизм и любовь к поэзии и сказкам. На случайно открытом развороте поэт излагал историю о преданной любви. Я перелистнул несколько страничек. История любви без взаимности. Чёртова книжка. Я швырнул её назад на столик. Я никогда не говорила, что люблю сказки. Поправила Карина, говорила: "Мало того, ты их постоянно рассказываешь". Она повернулась ко мне всем телом. "Тебя что-то не устраивает?" На её губах играла лёгкая улыбка. "Неужели Карина тоже пьяна, как её брат?" "Нет, мам, всё устраивает". Она рассмеялась и высоко подняла бутылку. Проверила, сколько в ней вина. Вновь посмотрела на меня, и я не успела отвести взгляд, и Карина заметила, что я любуюсь её губами. Хорошо, она дарила меня широкой улыбкой. Точно, пьяна. Хочешь выпить? Карина взболтала почти пустую бутылку. Ам, есть ещё вода. <свят> И то ли кола, то ли пепси, что там Эль любит. Я покачал головой. Не хочу, но за предложение спасибо. Ну ладно. Я чувствовал себя ужасно неловко, но не испытывал ни малейшего желания уйти. И прибавь, что между нами сидит Фишер. мы одновременно начали. Карина, Кайл... Оба умолкли. «Давай сначала ты», — предложила Карина. «Лучше ты», — я облизнул губы в предвкушении. «Я просто думаю, вот бы всё стало как раньше. Постоянно думаю, вот бы я могла поговорить с тобой. Не знаю почему, но думаю и думаю. Сил больше нет, тем более сегодня. Может, объявим перемирие? Давай притворимся друзьями хотя бы на один вечер. Ты не устал? спросила она. Устал до чёртиков, признался я. Совершенно не ожидал от неё таких слов. Предлагаю не обсуждать нас. Побудь мне сейчас другом, ладно? с ужасной тоской в голосе попросила Карина. Мне захотелось тронуть её, погладить. Если бы она отпрянула, я с радостью принял бы отказ. Зато Карина почувствовала бы себя не так одиноко. Буду другом. Мы синхронно посмотрели на спящего Остина. Может, выйдем на крыльцо? предложил я и испугался, что она в меня чем-нибудь запустит. Однако Карина просияла и кивнула, прихватив вино, встала с дивана.